«Пьешь и наслаждаешься», — подхватил Левицкий. «Да я, Казимир Васильевич, не о том. Речь веду о болгарке. Надо же так постараться природе. И главное, из простого люда такая красавица. Появился офицер для поручений с колонн. «Что такое?» — спросил Непокайчицкий. «Донесение от Гурко». На девочке прочитал, взял с бою Казанлык, наступая на деревню, Шипка. Ваше высочество, поздравляю! Казанлык наш, на очереди Шипка. Нет, не перевал, а деревня. Но скоро и перевал будет наш. За Забалканье, куда наступал передовой отряд, вели три дороги. Все их турки подготовили к обороне. На каждой из сосредоточили значительные силы, подтянули артиллерию, оборудовали заграждения. Но была, кроме этих трех дорог, еще четвертая, скорее горная тропа через Хавинкиоиский перевал. Он был настолько труднодоступен для войск, что турецкое командование просто не принимало в расчет возможности его преодолеть. Эта ошибка и решил воспользоваться генерал Гурко. Демонстрируя ложную подготовку к переходу через Шипкинский перевал, он направил туда 30-й Донской казачий полк. После того, как турки обнаружили присутствие казаков у Шипки, они твердо уверовали в свои предположения. Горко же главной силой направил к деревне хайн Когда передовой отряд, совершив труднейший переход, спустился в долину реки Тунжи, И оказался в тыло неприятельских позиций. турки завели тревогу. Такого маневра они никак не ожидали. Но дело уже было сделано. Главнокомандующий молча прочитал телеграмму, встал, поднял бокал. Горко ура! Вам, батюшка, обратился к священнику? Сейчас же в конвойном батальоне и у казаков отслужить молебен. Я там буду. Артур Адамович, немедленно послать государю депешу. Пусть с нами разделит радость. Император Александр II, поручив командование брату Николаю, находился при Дунайской армии, имея квартиру в Зимнице. Не вмешиваясь в дела, он, однако же, к неудовольствию великого князя, стеснял его в действиях. После молитвы был обед. Поводили играл струнный оркестр саперов и духовой Елецкого полка. За столом главнокомандующий спросил Левицкого, «А как обстоят дела у Мирского? Что он докладывает?» Святополк Мирский направил на Шипкинский перевал отряд генерала Дерожинского. «Какого же бригадного начальника?» Главнокомандующий произнес это без доброжелательства, отпил вина, продолжил. «А как вы оцениваете генерала Скобелева?» Левицкий замялся, поглядел на Непокайчицкого, потом на полковника Артамонова. «Признаться мне, не очень часто приходилось с ним встречаться. Артур Адамович его знает». Не по-кайчицки откашлялся. Скобелев. Да как вам сказать, Ваше Высочество, он, конечно, не в папашу, но это и понятно, кровь молодая, горячая. Кауфман о нем отзывается положительно, хотя бывал с ним строг. Однако же в генералы вывел, вставил полковник Артамонов, как главный разработчик плана войны. Он находился в роли советчика при главнокомандующем. «Вывести-то вывел, — покривился непокайчицкий, — но одно дело — эполеты, а совсем другое — схватка. А разве он не проявил себя? О нем дал лестный отзыв Драгомиров, и ранее на Дунае он держал себя достойно, — высказал главнокомандующий. И в Белу он вошел... Одним из первых подтвердил Артамонов. А вот с Гуркова он не сошелся. Уж не знаю, в чем причина, только пришлось направить его к Святополк Мирскому.